С отвращением Петровский оглядел деревьющие вдали знамена, с презрением прислушался к приглушенным выкрикам и вылез из машины. Внутренний дворик, образованный тридцатиодним запирающимся гаражом на Магдален-стрит, постепенно заполнялся народом. Едве наблюдатели отыскали гараж с мотоциклом, как Престон послал Барни на второй машине в полицейский участок за помощью. В тот час там был лишь дежурный констебель да сержант, досержант, в уголке чай. Потом Престон связался с Лондоном по рации, и хотя связь была открытая и следовало пользоваться кодовыми фразами, Джон наплевал на предосторожности, открытым текстом сообщил сэру Бернарду. Мне нужно заручиться поддержкой Норфолкской и Суфолкской полиции. И пришлите вертолет, срочно, иначе мы его упустим. «Двадцать минут он дожидался ответ, изучая мелкомасштабную карту, разложенную на капоте машины Джо. Через пять минут во дворик на мотоцикле въехал патрульный из Стетфорда, направленный дежурным сержантом Он подошёл к престону, на ходу сняв шлем, и спросил: "Вы из Лондона? Чем могу помочь?" "Ничем, если вы не волшебник", вздохнул престон. Тем временем из полицейского участка вернулся Барни. "Вот", сказал он, протягивая Джону снимок. "Пришло по фототелеграфу, пока я разговаривал с дежурным Престон взглянул на приятного молодого человека, сфотографированного в Дамаске. Ах ты, сволочь!» — пробормотал он, но слова утонули в рокоте авиационных двигателей. Два бомбардировщика F-3 пронеслись над самой головой, нарушив покой пробуждавшегося городка. Но полицейский ухом не повел. А барни, стоявший рядом с Престоном, проводил их взглядами и сказал: "Шумят гады". Они вечно над Петфордэм кружат, отозвался полицейский. Но к ним уже привыкли и не замечаем. Они прилетают из Лейкенхита. «Лондонский аэропорт тоже не сахар, заметил Барни, живший в Хэмслоу. Но пассажирские самолеты, по крайней мере, так низко не летают. К шуму бомбардировщиков я бы, наверное, никогда не привык. Пока они в воздухе, я спокоен, произнес полицейский. Беда будет, если они упадут. Ведь у них на борту атомные бомбы, впрочем, небольшие. Престон медленно повернулся к нему. Что вы сказали? А на Корк-стрит кипела работа. Минуя обычную связь через юрист-консульта сэр Бернард Хемингс, лично позвонил в графство Норфолк и Суффолк заместителем главных констеблей по уголовным делам. В Норвиче зам замконстебль еще спал, но его коллега из Ипсвича был уже на работе. Следил за ходом демонстрации, на охрану которой ушло не меньше половины личного состава полиции Суфолк. Едва сэр Бернер поговорил с замом констебля в Норфолке, как тому позвонили из Стетфорда, и он распорядился помогать Престону во всем. Бумаги решили оформить потом. Тем временем Брайан Харкурт Смит доставал вертолёт к двум британским разведслужбам, приписанной к эскадрилье вертолётов особого назначения, стоящих на летном поле у Нордхолте на окраине Лондона. Спешно поднять один, в общем-то, можно, но обычно об этом договариваются заранее. На срочный запрос зам генерального директора ми 5 ответили, что вертолет поднимется через 40 минут. Еще через столько же будет в Детфорде. Не кладя трубку, Харкурт Смит общался с Рудернердом. Час 20. В ту минуту генерально разговаривал с замом констебля в Суфалке, потому спросил у него: "Сможете поднять полицейский вертолет?» немедленно?" Тот по внутреннему телефону посовещался с коллегой из дорожной полиции и доложил: "Есть одна машина, Она уже в воздухе над Берри Сенд Эдмундс. Тогда пусть летит в Тэтфорд и возьмет нашего человека. Уверяю вас, на карту поставлена безопасность страны. Я распоряжусь немедленно, ответил заместитель главного констебля. Престон подозвал полисмена к машине. Покажите, где находятся ближайшие американские военные базы.